Наш квас, который мой брат Эля изготовляет по рецепту, не бутылочный и не стреляет. Наш квас — это совсем особенный напиток. Каким образом его приготовляют, я не могу вам сказать. Мой брат Эля к себе никого не допускает, когда работает. То, что он льет в воду, это все видят, но когда идет самое приготовление, он запирается в маминой комнате. Ни я, ни мама, ни моя заловка Броха, никто не удостаивается присутствовать при этом. Но если вы пообещаете мне хранить тайну, то я могу вам сказать, из чего состоит напиток. Я и знаю, что мой брат изготовляет. Туда входят лимонные корки, жидкий мед, какая-то штука, которая называется Крементартерум, Кислее уксуса. Остальное — это вода. Воды там больше всего. Чем больше воды, тем больше квасу. Все это хорошенько размешивается обыкновенной палкой, так сказано в книге, и напиток готов. Затем его вливают в большой кувшин и кладут кусок льда. Лед... Это главное. Без льда весь напиток ни к черту не годится. Это, я вам говорю, уже не по книге. Однажды я попробовал немного квасу без льда и подумал, что жизни моей конец. Когда приготовили первую бочку квасу, было решено, что продавать его на улице буду я. Кто же, как не я? Моему брату Элли такое дело не пристало, ведь он же женатый. Маме и подавно. Да мы и не допустим, чтобы мама расхаживала с кувшином по базару и выкрикивала «Квас! Квас! Кому квас?». Все решили, что это работа для меня. Я и сам так думал. Я прям-таки был счастлив, когда услыхал такую новость. Мой брат Эли начал меня поучать. Кувшин я должен держать в одной руке на веревочке, стакан в другой, а для того, чтобы народ останавливался, мне нужно кричать громко И распев вот так, «Евреи, напиток, копейка, стакан, холодно и сладко, освежительно!» Голос у меня, как я вам говорил, «Хороший сопрано по наследству от отца, царство ему небесное!» Я и запеял во весь голос нарочно перепутав слова, — сладкого, квасу, стакан, копейка, еврей, глоток, холодок, пей, захлебывайся. Не знаю, то ли пение мое так понравилось, то ли напиток был и в самом деле хорош, а может быть от того, что день выдался такой знойный, первый кувшин я распродал за полчаса и вернулся домой, наторговав чуть ли не семьдесят пять копеек. Мой брат Элли отдал матери деньги и сейчас же наполнил снова кувшин. Он сказал, что если я смогу обернуться таким образом пять-шесть раз в течение дня, то мы заработаем как раз сто рублей в месяц. Теперь вычтите, будьте любезны, четыре субботы, которые приходится на месяц. Рассчитайте, сколько этот напиток нам стоит, и тогда вы сами поймете, какой процент мы на нем зарабатываем. Напиток обходится нам очень дешево, можно сказать, почти за даром. Все деньги уходят на лед. Поэтому надо стараться как можно скорее распродать кувшин с напитком, чтобы куска льда хватило на второй кувшин, на третий и так далее. Вот и приходится с кувшином двигаться быстрее, вернее бегать. За мной следом носятся целые в и мальчишки. Они передразнивают мое пение. Но я не обращаю на них никакого внимания. Стараюсь как можно быстрее опорожнить кувшин и бежать домой за следующим. Сколько я наторговал в первый день, я и сам не знаю. Знаю только, что мой брат Эйля, заловка Броха и мама, меня очень хвалили. На ужин мне дали кусок дыни, кусок арбуза и две венгерские сливы. О квасе и говорить нечего. Квас мы все пьем, как воду. Перед сном мама постелила меня на полу и спрашивает, не болят ли у меня, упаси бог, ноги. Брат Элья смеется и говорит, что я такой мальчик, у которого никогда ничего не болит. — Конечно, — говорю я, — хотите, я сейчас среди ночи пойду с кувшину. Все смеются над моей прытью. Но на глазах у мамы я замечаю слезу. Ну, это старая история. Мама должна обязательно плакать. Я хотел бы знать, все мамы так, не переставая, плачут, как моя. Везет нам здорово, не сглазить бы. Дни стоят один другого жарче, печет, люди изнывают от зноя. И если б не стаканчик, квасу сгореть можно. Я оборачиваюсь со своим кувшином, не преувеличивая, раз десять на дню. Мой брат Элли заглядывает одним глазом в бочку и говорит, что мы уже добираемся до дна. Тогда ему приходит в голову блестящая мысль, и он доливает в бочку еще пару ведер воды. Премудрость эту я постиг еще раньше него. Должен вам признаться, что этот фокус я уже несколько раз проделывал. Почти каждый день я забегаю к нашей соседке песи и даю ей отведать нашего собственного напитка. Ее мужу, переплетчику Мойше, я даю два стакана, он хороший человек. Детям тоже даю по стаканчику квасу, пускай, и они знают, какой напиток мы умеем делать. Слепому я тоже подношу стаканчик, жалко его, он ведь калека. Всех моих знакомых я угощаю квасом, даром без копейки денег. А для того, чтобы не было убытка, я в кувшин доливаю воды на каждый стакан квасу, который раздают даром два стакана воды. То же самое делают у нас дома. Например, когда мой брат Эля выпьет стакан квасу, он сейчас же подливает воды. Он прав, жаль копейку заловка выпьет пару стаканов, она страсть, как любит квас моего брата, сейчас же доливает водой. Иной раз и мама попробует стаканчик. Ее надо упрашивать, она сама не возьмет, и опять-таки сразу же доливают. Одним словом, ни одна капля зря не пропадает. И мы, слава богу, совсем неплохо зарабатываем. Мама уже уплатила много долгов, выкупила самое необходимое — постель. В доме появилось кое-что из мебели, стол, стулья. На субботу у нас бывает рыба, мясо и белая булка. Мне обещали на праздник новые сапоги. Никому, кажется, не живется так хорошо, как мне. Поди, однако, будь пророком и угадай, что стрясется такая беда, и наш напиток вдруг сделается противен людям, хоть выливай его на помойку. Счастье еще, что меня самого не забрали в полицию. Послушайте, как дело было. Однажды я со своим кувшином забрел к нашей соседке песи. Вся публика выпила по стаканчику квасу, да и я с ними за компанией. Подсчитав, что мне не хватает стаканов двенадцать-тринадцать, я выскочил в сине, где у них обыкновенно стоит вода, Но вместо бочки с водой я, видно, попал в бадью, в которой стирают белье, плеснул в кувшин стаканов пятнадцать-двадцать и побежал на улицу, распивая новый куплет, который я сам придумал. Люди добрые, напитком райским вас напоим, мне б такую жизнь и вам и нам обоим.